Пять экипажей катились равниной по бесконечной дороге, окаймленной прекрасными деревьями. Деревенский воздух покрывал окружающую местность серебристо-серым колоритом, Дамы продолжали выкрикивать друг другу фразы из одной кареты в другую за спинами своих кучеров, которых забавляла такая странная компания. По временам та или другая становилась на ноги, чтобы лучше видеть, и упорно старалась удержаться в этой позе, опираясь на плечи соседа какой-нибудь толчок не заставлял ее опуститься на прежнее место. Однако ж, Каролина Геке была занята серьезным разговором с Ля Бордеттом. Как тот, так и другая не сомневались, что Нана продаст свою дачу раньше, чем через три месяца. И Каролина поручала Ля Бордетту воспользоваться удобным случаем и купить для неё эту дачу за гроши. Против них нежно настроенный лефлуаз, не будучи в состоянии дотянуться до грозившей апоплексии шеи Гага, целовал ее в плечо через платья. Натянутая материя, которого по временам издавала треск, а сидевшая, вытянувшись на скамейке, Амели, раздраженная тем, что должна праздно смотреть, как целуют ее мать, кричала им, чтобы они перестали. В другой карете Миньон, желая поразить Люси, заставлял своих сыновей читать наизусть басню ляфонтенна. Особенно отличался Анри, который так и выпаливал стихи без всяких остановок. А морелемём начинал уже выходить из себя, утомившись дурачить эту идиотку татанНне в которой она рассказывала, что парижские молочницы делают яйца из клея и шафрана. «Это уж слишком далеко. Когда же они приедут?» Этот вопрос, передаваемый из экипажа в экипаж, дошел, наконец, до нана которая, обратившись с вопросом к своему кучеру, приподнялась и крикнула, «Еще только четверть часа! Видите эту церковь вон там за деревьями?» Затем она продолжала, «Вы, кажется, не знаете, что собственница замка Шамон — старая знаменитость времен Наполеона? О, она умеет пожить!» «Мне рассказывал это Жозеф. Он слышал от прислуги епископа. Это была самая развратная женщина. Теперь она возится с попами». «А как ее зовут?» — спросила Люси. «Мадам Дангляр». «Ирма Дангляр? Я ее знала!» — воскликнула Гага. По всей линии экипажей раздались восклицания, а лошади понеслись с еще большей быстротой. Все головы повернулись к Гага, чтобы видеть ее, Мария Блон и татан Обернулись к ней, став на колени на скамейке, посыпались вопросы, перемежавшиеся насмешками, которые теряли свою силу под влиянием невольного восхищения. Гага ее знала, и все вдруг почувствовали уважение к этому отдаленному прошлому. «Конечно!» «Я была еще очень молода», — продолжала Гага, «но все-таки помню, что видела ее, когда она проезжала по улице. Говорили, что дома она отрицательна, но в экипаже она смотрелась очень шикарно». И чего только ей не приписывали — Такие выходки и сальности, что просто отвращение. Я не удивлюсь, что у нее есть замок. Ей стоило только дунуть на человека, чтобы совсем его обчистить. А, Ирма Дангляр еще жива. Так видите ли, мои кошечки, ей теперь должно быть около 90 лет. Все женщины вдруг сделались очень серьезны. 90 лет. Из всех их не найдется ни одной, которая была бы способна дожить до такого срока, как заявила Люси. Все они ветошь. При том же Нана объявила, что не желает дожить до старости». Это гораздо веселее. Подъезжали к месту назначения, и разговор часто прерывался щелканьем бича кучеров, пустивших своих лошадей во весь дух. Однако Люси продолжала говорить среди всего этого шума и, перескочив на совершенно другую тему, убеждала Нана -на ехать вместе со всей компанией на другой же день. Выставка скоро должна закрыться, и этим дамам следовало вернуться в Париж. Сезон превзошел все ожидания, Но Нана упрямилась. Она ненавидит Париж и вовсе не желает вернуться туда так скоро. Не так ли, милый? Ведь мы останемся, сказала она, сжимая колени Жоржа и немало не смущаясь присутствием Стайнера. Коляска вдруг остановилась. Удивленное общество вышло из экипажей в пустынном месте у подошвы холма. Нужно было, чтобы один из кучеров указал им концом своего бича развалины древнего аббатства Шамон, скрытые группой деревьев. Последовало... Сильное разочарование. Дамы находили все это очень глупым. Несколько груд каких-то обломков, поросших терновником, и половина развалившейся башни. Для этого права не стоило ехать целых две мили. Тогда кучер указал им замок, парк которого начинался подле аббатства, и посоветовал им идти по дорожке, придерживаясь стены. Они прогуляются, а кареты поедут на деревенскую площадь, где будут их ожидать. «Это прекрасная прогулка», — говорил он. «Общество изъявило согласие». «Корт возьми!» «Ирма поместилась недурно», — сказала Гага, остановившись на дороге перед решеткой на углу парка.